Глава 14. Счастье, горе, счастье. Карета катилась по изменчивой горной дороге, легко вниз и с понуканием лошадок вверх. Кнутом взмахивала Джим. Александр просто сидел рядом и одной рукой держал вожжи, а другой обнимал любимую. Может быть, не ночью был пик его счастья, а вот именно в этот момент. Даже цель, с которой совершалась эта поездка, не могла мрачить такого дня. Итальянка молчала, прижавшись к нему. Астужев Стужев рассказывал о России, о Карле Ивановиче, о своих чувствах к ней. Им оставалось ехать еще около часа. «Я действительно хочу, чтобы все получилось, как мы думали», – вдруг сказала Джин. «Я тоже», – беспечно воскликнул Александр. «Мы все этого хотим, и у нас все получится. Не может в такой чудесный день что-то не получиться». В карете дремали два юноши и девушки. Одному из них Байсакову. В силу незнания французского, и делал-то больше было нечего, как дремать. Когда он заявил, что непременно должен ехать со своими новыми товарищами, его предупредили, что возможно будет заварушка. На заварушку Иван немедленно согласился, сказав, что после мамелюков он уже никого не боится. Другой юноша скорее делал вид, что дремлет. Антон хотел болтать с Мария пустяка, подшучивать над ней, смеяться. Но девушка была настолько недовольна их поездкой, что после нескольких безуспешных попыток разговорить спутницу, он злой зарев. Уж лучше бы осталась и не портила все настроение. Все равно заняться нечем, а жизнь идет. Мари или обиделась, или сделала вид, что обиделась. Гаельский никогда не знал, что с ней творится на самом деле. Вон тот лес, Джина ткнула вперед Кнутом, когда они оказались на пригод Туда не доехать, но в том-то и дело. Когда Калинин действительно считает, что нужно спрятаться, то как зверь уходит от людей. Однажды я пробовала пойти с ним, но это оказалось для меня просто невозможным. Он даже костер запрещал разжигать. Ты любила его? Будто проснулся Александр. Когда-нибудь. Джина почувствовала, как его рука на ее плечах напряглась и горько покачала головой. Да, она любила Калинин. Может быть прежде, а может быть и сейчас.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 Спустя полчаса они покинули карету и, оставив с лошадьми Байсакова, пошли в лес. Джина предупредила всех, что Калине хорошо умеет прятаться. Нужно было найти его землянку. Они рассыпались цепью и шагались пистолетами наготове, стараясь вступать неслышно. Так продолжалось довольно долго, но землянку пока никто не отыскал. Наконец решено было сделать привал и перекусить. Все расстелились на корнях большого старого дуба, Александр отошел чуть в сторону заглянуть за показавшуюся ему подозрительным холм. «Не стреляй!» Алини возник, словно из-под земли, и приставил к его груди два пистолета. Точно так же с двумя пистолетами в руках шел остужок, и теперь их стволы уперлись в грудь врага. «Умрем так вместе, но сначала поговорим». «Зачем тебе это надо?» спросил Александр, глядя в его разноцветные глаза. «Хотел поговорить о Джине. Ты влюбился всерьез, да?» Калини говорил, улыбаясь, и шрам на его щеке извивался, как змея. «Остужит! Ты был бы интересным противником, будь ты постарше лет на десять хотя бы. К тому времени ты бы уже знал, что Джинни нельзя доверять». «Так это ловушка. А что будет с ними?» Александр скосил глаза на друзей. «Все в порядке. Они делали продукты и разливали вино в стаканы. Они же совсем дети». «Уже не совсем», — возразил Калини. Играя во взрослые игры, дети быстро зацлеют. Тела у них еще детские, а вот соображают, боюсь, получше тебя. Ты же физически взрослый, а разумом ребенок стуже. Что заставило тебе поверить Джинни? Это ловушка или нет, черт возьми? Я вот спущу курки и умрешь тут в этом чудесном лесу. Я здесь сосна, высокая, такая красивая. Я забираюсь на нее, когда скучно или когда кого-нибудь ждут. С нее очень далеко видно. Я заметил вашу карету давно и вас на козлах узнал. Но время было, и поэтому я сидел на сосне и все думал. Уйти мне или принять бой. Или, может быть, пристрелить Джину, а потом уже уйти. Чтобы тебе было веселее жить, ты понимаешь? Он снова оскладился. И вот я сидел, сидел и увидел эскадрон гусар французский. Как ты догадываешься, что они тут делают? Том мог им рассказать, где меня искали. Или я сам, или Джим. Я тебе не верю. А служив снова взглянул на ничего не подозревающую груди. Зачем ей было нужно говорить Бонапарту? Да потому, что она влюбилась в этого коротышку корсиканца при первом же знакомстве. Хали не переставал улыбаться. Да, я попросил ее сблизиться с ним по возможности. Он уже тогда казался мне нужным человеком.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 Письмо о том, что... Я приказал ей его написать. Приказал сблизиться с тобой. А иначе расскажу кое-что о Джине Бонапарте. Я ведь уже понял, кто прострелил мне ногу в саду задоманной Жозефины. Я хотел отомстить. Мне нужно было как-то оттянуть тебя от Бонапарта. Хватило бы письма, найденного при обыске. И Джину он бы сразу отпустил. Калини окончательно помрачнел. «Откуда ты знаешь? Может быть, я ее тоже люблю?»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 Но Джина отреагировала мгновенно. Мальчишка рухнул на траву с простреленной спиной. Второй пистолет итальянки тут же оказался направлен на Мари. Спустить курок она не успела. Пуля вошла ей прямо в сердце. Остужев видел перед собой дымящийся ствол и не мог поверить, что он выстрелил. Если бы Калини в этот момент решился, то убил бы Александра и ушел безнаказанно. Но француз сделал иной выбор. «Антон!» Мари бросилась на колени, и нажала раны. «Его надо перевязать! Помогите мне! Быстрее, Саша!» Он пошатнулся, как пьяный, повернул голову и обнаружил, что Калини перед ним уже нет. Что это за проклятая игра? Что это за удивительный, непредсказуемый мерзавец? Калини удовлетворился тем, что, ослужив, сам выстрелил в собственное сердце и решил не добивать. «Саша!» На ватных ногах он добрался до мари, помог ей хоть немного унять кровотечение Гаевского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 Они решили рискнуть и уехать подальше, чтобы там уже спокойно поискать для Антона доктора. Наконец, уже под утро, они сидели с Байсаковым в сонном придорожном кабачке и пили вино. Мария в это время находилась в комнате рядом, охраняла покой спящего Гаевского. О уже несколько часов не говорил ни слова, молчал и Иван. Силач уже понял, что сейчас расспросы бесполезны. Кабачок вошла женщина в мужском охотничьем костюме. Она быстро оглядела помещение, потом присела за пустующий столик напротив ослужа и заказала ужин. Он и не заметил ее, погруженный даже не в мысль, а в какое-то оцепенение. Если бы байсаков не тронул его за рука. "Слушай, Саша, странная женщина. Одна ночью, а под плащом оружия я точно вижу. Что нам задел?" Астужев поднял голову, его словно ударил разноцветные глаза, рожеватые, сблуждающие улыбкой. На чуть плутоватом лице женщина спокойно выдержала его взгляд. «Предмет! Я, черт возьми, получу его! Раз уж это так важно, я получу его и брошу на ногам Дюпона вместе со своей жизнью!» Мысли в голове путались, как у пьяного. «Проклятые предметы, губящие жизни!»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 Она показала зубы, то ли улыбаясь, то ли искали Дам «Дай мне правильный ответ, иначе твои кишки украсят перила лестницы за твоей спиной, клянусь всеми морскими чертями!» Астужеву стало смешно пугать его смертью после всего, что произошло. «Саша! Что происходит, Саша?» Стревоженная Мари спустилась в зал. «Я хотела... Клод, наконец-то!» Дюпон шагал к ним через зал. Он прошел мимо столов к Мари, погладил ее по голове и спокойно произнес: «Помнишь, я тебе рассказывал о капитане Кристине? Так вот, с тех пор моя девочка, кажется, немного подросла. Как ты нашла меня, безумная ты женщина? Мне кажется, или ты мне не рад?» Спросила она, то ли усмешки, то ли с обиды. «Тебе кажется?» Леопольд шагнул к ней, и Кристин буквально прыгнула навстречу, повиснув у него на шее, как ребенок.